Адмиралам не нравилась вся эта затея. Они считали невозможным, чтобы один флот без поддержки армии провёл операцию по захвату проливов. Но Черчилльу удалось убедить их согласиться на проведение исключительно морской операции. Он заверил адмиралов, что силы Большого флота, нацеленные против Германии в Северном море, не будут затронуты планируемой операцией. что в ней будут использованы лишь старые корабли, непригодные для действий против германского флота. Черчилль заверил своих военных помощников, что если обнаружится, что операция не обещает успеха, она может быть в любой момент прекращена. Адмиралы весьма неохотно согласились. Отсутствие единодушие по этому вопросу в адмиралтействе. Неминуемо должно было сказаться в самом ближайшем будущем. Адмирал Фишер, главная после Черчилля фигура в адмиралтействе, вскоре после 13 января высказал официальные возражения против проведения операции в проливах без участия армий. 28 января состоялось новое заседание военного совета, одобравшее операцию. Фишер в знак протеста намеревался подать в отставку, но Китченер отговорил его. Фишер остался в Адмиралтействе. Упорная борьба между ним и Черчиллем продолжалась. В конце концов она привела к уходу обоих из Адмиралтейства, но в январе 1915 года до этого еще было далеко. В начале февраля Черчилль неожиданно получил мощную поддержку со стороны Китчинера, изменившего свою прежнюю позицию. Во Франции обстановка сложилась таким образом, заявил военный министр, что появилась возможность выделить войска, которые поддержали бы атаку флота на проливы. Адмирал Фишер сразу же ухватился за это предложение и потребовал, чтобы войска были направлены немедленно. Кидчинер двадцать четвертого февраля объявил на военном совете, что если флот не справится с операцией, то армия обеспечит успех дела. Казалось бы, после этого не оставалось сомнений, что операция должна проводиться совместными силами флота и армии. Но Черчиллю не терпелось. девятнадцатого января Не дождавшись прибытия войск, флот начал самостоятельные операции, предприняв обстрел турецких укреплений в районе Дарданелл. Внешние укрепления довольно быстро пали, и операция в течение первых десяти дней развивалась, в общем, успешно. Но сопротивление турок оказалось неожиданно упорным. Продвижение флота приостановилось, Представитель Китченера в районе операции информировал его, что одному флоту без помощи армии вряд ли удастся захватить проливы, и что, по его мнению, командующий адмирал слишком оптимистично оценивает свои возможности. В это время сторонники начатой операции приняли меры к тому, чтобы помешать правительству прекратить ее. 19 февраля в Таймс появилась передовая статья, в которой преувеличивалось значение действий по захвату проливов для победы в войне с Германией. Печать создавала психологическую обстановку, в которой для правительства не было бы пути назад.